Ветка начинает сгибаться под моим весом. Ещё фут другой, и она начинает раскачиваться. Я не могу продвинуться дальше. По мере того, как ветка проседает, расстояние между мной и верхушкой стены всё увеличивается. Ещё немного, и у меня не будет ни малейшей возможности перебраться на ту сторону. Я делаю глубокий вдох и сажусь на корточки, продолжая крепко держаться руками за ветку, та слегка покачивается подо мной. Волноваться или спорить нет времени. Я прыгаю вверх и к стене, и ветка движется вместе со мной как трамплин, когда я отрываюсь от неё. На мгновение я делаюсь невесомой, зависнув в воздухе. Потом край бетонной стены врезается мне в солнечное сплетение и вышибает из меня воздух, но мне всё-таки удаётся уцепиться и взобраться на стену. Я падаю на мостки, по которым ходят часовые во время дежурства. Я замираю в тени, стараясь восстановить дыхание. Но мне нельзя отдыхать долго. Внезапно я слышу шум. Часовые перекликаются, кто-то рысцой бежит в мою сторону. Сейчас они застукают меня, и я потеряю свой шанс. Я встаю и мчусь к сторожевой вышке. — Эй! Эй, а ну стой! Из темноты возникают фигуры. Один, двое, трое часовых. Все мужчины. Лунные отблески на металле. винтовки. Первая пуля со звоном рикошетит от стальной опоры сторожевой вышки. Под грохот новых выстрелов я бросаюсь в маленькую открытую башню. Я не вижу ничего, кроме своей цели, и все звуки кажутся отдалёнными. Разрозненные образы вспыхивают в моём сознании, словно стоп-кадры из разных фильмов: выстрелы, фейерверки, крики, дети на берегу, А потом я вижу лишь небольшой рычаг, освещённый одной единственной лампочкой в проволочной сетке, сигнал тревоги. Время словно замедляется. Моя рука плывёт к рычагу мучительно медленно. Рычаг у меня в руке, металл на удивление холодный. Медленно, медленно, медленно сжимается рука и толкает рычаг. Очередной выстрел. Металл вокруг меня звенит и вибрирует. А потом внезапно ночь пронзает пронзительный плачущий вопль, и время, содрогнувшись, возвращается к нормальному течению. Вопль настолько силён, что отдаётся даже у меня в зубах. Огромная лампочка на верхушке сторожевой вышки загорается и начинает вращаться. Красный луч скользит по городу. Сквозь металлическую клеть ко мне тянутся руки, паучьи, огромные и волосатые. Один из часовых цепляется за мое запястье. Я обхватываю его шею и резко дергаю, и часовой врезается лбом в одну из стальных опор. Он отшатывается и выпускает мою руку. «Сука!» Я прорываюсь из вышки. Две ступеньки перемахнуть через стену, и все будет в порядке. Я окажусь на свободе. Брэм и Корал ждут в лесу. Мы оторвемся от часовых в темноте. Я справлюсь. И тут через стену перелезает коралл. От неожиданности я останавливаюсь. Мы так не договаривались. Я не успеваю спросить у коралл, что она тут делает. Меня хватают за талию и дергают назад. Я чувствую запах кожи и ощущаю у себя на шее горячее дыхание. Инстинкты берут свое. Я всаживаю локоть в живот часовому, но он меня не отпускает. — Стой смирно! — рявкает он. Череда коротких вспышек. чей-то крик, чужая рука у меня на горле, Корал передо мной, бледная и прекрасная, её развевающиеся волосы и занесённая рука, а в руке у неё камень. Её рука описывает изящную дугу, и я думаю, она собирается убить меня. Потом часовой хрюкает, его рука на моей талии слабеет, соскальзывает, и он падает на землю. Но теперь часовые со всех сторон Сирена продолжает выть, и красные вспышки выхватывают из темноты куски происходящего. Двое часовых слева от нас и двое справа, втрое плечом к плечу, преграждают нам путь на ту сторону стены. Оборот, и луч снова скользит над нами, освещая металлическую лестницу у нас за спиной, уходящую в узкую и глубокую расселину городских улиц. Сюда, выдыхаю я, я разворачиваюсь и толкаю Корал к лестнице. Этого движения не ждут, и часовым требуются лишние секунды, чтобы отреагировать на него. К тому времени, как они добираются до лестницы, мы с Коралл уже на улице. В любую секунду могут подоспеть новые часовые, привлеченные воем сирены. Но если нам удастся найти темный уголок, местечко, где можно спрятаться и переждать... Фонари не горят почти нигде. Улицы темны. Слышны приближающиеся быстрые шаги. ещё патрульные. Я колеблюсь, размышляя, не вернуться ли нам обратно. Корал хватает меня за руку и тянет к тёмному треугольнику, дверь в нише, воняющей кошачьей мочой и сигаретным дымом, полускрытая колоннами у входа. Мы прячимся в тени. Минуту спустя мимо проносятся тёмные фигуры. Слышится жужжание радиопереговоров и тяжёлое дыхание. Сирена ещё работает. Пост 24 сообщает о прорыве. Ждём подкрепления, чтобы начать прочёсывание. Когда они удаляются, я поворачиваюсь к Корл. Какого чёрта ты тут делаешь? спрашиваю я. Ты зачем полезла за мной? Ты сказала, что я должна прикрывать тебя. отвечает Корл. Я перепугалась, когда услышала сирену. Я думала, с тобой что-то случилось. А где Брем? спрашиваю я. Корал качает головой. Не знаю. Тебе не следовало рисковать, отрезаю я, потом добавляю. Спасибо. Я начинаю было подниматься, но Корал дёргает меня обратно. Подожди, шепчет она и прижимает палец к губам. Потом я слышу новые шаги, движущиеся в противоположном направлении. В поле зрения появляются две быстро перемещающиеся фигуры. Один из идущих мужчина говорит: "Не представляю, как ты так долго живёшь среди этой мерзости. Честно тебе говорю, я бы не смог. Это нелегко." Вторая фигура принадлежит женщине. Её голос кажется мне знакомым. Как только они скрываются в отдалении, Корал подталкивает меня: "Нам нужно убираться из этого района. Скоро здесь будут кишать патрули. Возможно, они выключат уличные фонари, чтобы легче было искать. «Надо уходить на юг. Там мы сможем перебраться обратно в лагерь. Мы движемся быстро, молча, держась в притирку к зданиям. Отсюда легко нырнуть в переулок или в дверной проем. Меня переполняет тот же удушающий страх, который я испытывала, когда мы с Джулианом бежали по туннелям и пробирались по подземельям. Внезапно фонари вспыхивают все разом. Как будто тени были океаном, и отлив обнажил бесплодный, изрезанный ландшафт улиц». Мы с Коралл инстинктивно ныряем в темный дверной проем. «Черт!» — бормочет Коралл. «Этого я и боялась», — шепчу я. «Нам придется держаться переулков. Будем идти по самым темным местам, какие удастся найти». Коралл кивает. Мы движемся, словно крысы. Мы перебегаем от тени к тени, прячась в укрытиях, в переулках, в дверных нишах, за мусорными баками». Ещё два раза мы слышим приближающийся патруль, ныряем в тень и сидим там до тех пор, пока треск радиопомех и топот не исчезают вдали. Город изменился. Скорее здания начинают стоять не так плотно друг к другу. Вы сирена превращается в отдалённый шум, и мы с облегчением вступаем в район, где фонари не горят. Жирная луна висит высоко в небе. У домов по обе стороны улицы вид необитаемый и одинокий как у детей, покинутых родителями. Далеко ли мы от реки? Удалось ли Райвен и остальным взорвать дамбу? Должны ли мы были услышать взрыв? Я думаю о Джулиане, и меня переполняет беспокойство и раскаяние. Я слишком сурова с ним. Он делает всё, что может. Лина Корала останавливается и указывает вперёд. Мы идём мимо парка. В центре его расположен заглублённый амфитеатр. На мгновение мне мерещится нефть, мерцающая мешками на хлавах. Лонный свет блестит на лоснящейся тёмной поверхности. Потом до меня доходит: это вода. Театр наполовину затоплен. Слой листвы кружит по поверхности, тревожное отражение луны, звёзд и деревьев. В этом есть какая-то странная красота. Я невольно делаю шаг вперёд, на траву хлюпающую у меня под ногами. Грязь с бульканем вырывается из-под ботинок. Пипа была права. Реку перегородили дамбой и в результате затопили некоторые районы центра. Значит, мы сейчас в одном из тех районов, откуда всех эвакуировали после протестных выступлений. «Пошли к стене», — говорю я. «Там наверняка можно будет перебраться без проблем. Мы идем дальше по крайне парка. Вокруг царит тишина». Глубокое, полное и успокаивающее. Теперь я чувствую себя хорошо. Мы справились с заданием. Мы сделали то, что должны были сделать. И если нам хоть немного повезло, остальные части плана тоже воплощены. В одном из уголков парка мы обнаруживаем небольшую каменную ротонду в окружении тёмных деревьев. Если бы не одинокий старомодный фонарь на углу, я бы не заметила девушку на каменной скамье. Она сидит тут, кнопшись лицом в колене, но я узнаю длинные волосы и заляпанные грязью фиолетовые теннисные туфли. Ла, Корл замечает её одновременно со мной. Это разве не, начинает была она, но я уже пускаюсь бежать. Ла, кричу я. Ла испугански доведет голову. Должно быть, она не сразу узнает меня. На мгновение её лицо делается бледным и перепуганным. Я присаживаюсь перед ней и кладу руки на плечи. «Что с тобой?» — выдыхаю я. «Где остальные? Что-то случилось?» «Я...» — Ла умолкает и качает головой. «Ты не ранена?» Я выпрямляюсь, не убирая рук с ее плеч. Я не вижу крови, но чувствую, что Ла дрожит. Она открывает рот и снова закрывает его. Глаза у нее широко распахнутые и пустые. «Ла, ну скажи же!» Я касаюсь ее лица, слегка встряхиваю Ла, чтобы вывести из этого состояния, и при этом мои пальцы случайно соскальзывают за ее левое ухо. У меня останавливается сердце. Ла вскрикивает и отдергивается, но я крепко держу ее за шею. Теперь она брыкается и извивается, пытаясь вырваться из моей хватки. «Прочь от меня!» — шипит она. «Я ничего не говорю. Не могу». Все мои силы сейчас вложены в руки, в пальцы. Ла сильна, но я застала её в расплох, и мне удаётся рыбком сдёрнуть её на ноги и прижать спиной к каменной колонне. Я зажимаю её шею в сгибе локте, вынуждая кашляющую Ла повернуться влево. Я смутно осознаю слова Корал. Лина, ты что такое делаешь? Я отбрасываю волосы Ла с её лица, и открывается её шея, белая и красивая. Я вижу лихорадочное биение ее пульса, точно под аккуратным трехзубым шрамом на шее. Метка процедуры. Настоящая. Ла исцелена. Последние несколько недель проходят передо мной. Спокойствие Ла, перемены в ее характере. То, что она отрастила длинные волосы и каждый день старательно зачесывала их наперед. «Когда?» — хриплю я. Я все еще держу ее горло в захвате. Что-то черное и древнее поднимается во мне. «Предательница!» «Отпусти!» Тяжело дыша требует Ла. Ее левый глаз закатывается назад, чтобы взглянуть на меня. «Когда?» Повторяю я и слегка придавливаю горло. Ла вскрикивает. «Ладно, ладно!» Говорит она, и я немного ослабляю давление, но продолжаю прижимать Ла к камню. «Декабрь!» Хрипит она. «Декабрь!» «Балтимор!» У меня голова идет кругом. «Ну, конечно! Это именно Ла я слышала немного раньше!» Слова регулятора предстают передо мной в новом ужасном значении. «Не представляю, как ты так долго живешь среди этой мерзости!» И ее ответ – «Это нелегко!» «Почему?» – выдавливаю я. Ла не торопится отвечать, и я снова стискиваю ее. «Почему?» Ладно, начинает говорить хрипло и безудержно. Они были правы, Лина. Теперь я это знаю. Подумай обо всех тех людях в лагере в диких землях, они словно животные. Это не счастье. Это свобода, говорю я. Да ну, гласла огромин. Зрачок расплылся на всю радужку. Ты свободна, Лина. Это та жизнь, которую ты желала? Я не могу ответить. Гнев, словно вязкий тёмный ил, Словно приливная волна, поднимающаяся в моей груди и в горле. Голос ла переходит во вкратчивый шепот, подобный шуршанию змеи в траве. — Лина, еще не поздно. Не важно, что ты сделала на другой стороне. Мы сотрем это. Мы начнем с чистого листа. В этом вся суть. Мы можем упрать это все. Прошлое, боль, всю твою борьбу с трудностями. Ты можешь начать сначала. Секунду мы смотрим друг на друга. Ла тяжело дышит. Всё? спрашиваю я. Ла пытается кивнуть и кривиться, снова натолкнувшись на мой локоть. Страх, несчастье. Мы можем убрать это. Я ослабляю давление. Ла жадно втягивает воздух. Я наклоняюсь к самому её лицу и произношу то, что однажды целую жизнь назад сказала мне Ханна. Видишь ли, Нельзя быть счастливым без того, чтобы иногда быть несчастным. Лицо Ла застывает. Я предоставляю ей достаточно места для манёвра и когда она собирается броситься на меня, ловлю её за запястье и заворачиваю руку за спину, вынуждая Ла согнуться пополам. Я толкаю её на землю и прижимаю коленом. "Лина!" кричит Корал. Я не обращаю на неё внимания. Одно-единственное слово стучит у меня в висках. «Предательница! Предательница! Предательница!» «Что с остальными?» — спрашиваю я. Мой голос, зажатый в паутине гнева, звучит пронзительно и сдавлено. «Слишком поздно, Лина». Лицо Лана половину втиснуто в землю, но она все еще изгибает губы в кошмарной зловещей ухмылке. «Хорошо, что у меня нет ножа. Я всадила бы его ей в шею». Я думаю, о улыбающейся, смеющейся Ревен. Ла, может пойти с нами. Она просто такой ходячий талисман на удачу. Я думаю о Тике, разделяющем свой хлеб и отдающем Ла большую часть, когда она жалуется, что голодна. Моё сердце крошится словно мел, и мне одновременно хочется и закричать, и разрыдаться. Мы доверяли тебе. Лина повторяет Корал. Я думаю, тихо. Хрипло приказываю я. Внимание моё по-прежнему сосредоточено на Ла. Говори, что с ними случилось, или я тебя убью. Ла извивается под моим весом и продолжает ухмыляться. Поздно, повторяет она. Они будут там завтра в полночь. Что ты несёшь? Смех клокочет в горле Ла. Ты не думала, что это закончится, да? «Ты не думала, что мы позволим тебе поиграть в свой маленький лагерь, в эту грязь?» Я заворачиваю ее руку на дюйм ближе к лопаткам. Лав вскрикивает, а потом продолжает быстро говорить. «Десять тысяч солдат, Лина! Десять тысяч солдат против голодных, измученных жаждой, больных, неорганизованных, неисцеленных! Вас сметут, уничтожат! Тьфу!»